Глава пятнадцатая. Всю ночь Алинар ползал по комнатам наследницы. Сначала просто обошел все комнаты со сканером, вынимая жучков сразу, если мог до них дотянуться. Потом поставил глушилку, проверил все запоры и мысленно поблагодарил смотрительницу гарема за то, что в сундуке Был универсальный мультитул с неплохим набором инструментов. Подтянул расслабленные кем-то болты и залил банальным лаком для ногтей, чтобы шаловливые ручки к ним не тянулись. Проверил петли и сыпанул в них немного песка, чтобы скрипели. Расшатал порошки и под них тоже насыпал песка. Проще всего... В ночи услышать внезапный скрип. Проверил анализатором все, что стояло на туалетном столике и в ванной. Вылил и высыпал все, что вызывало малейшие подозрения, а все прочие емкости запечатал с помощью того же лака для ногтей. На всякий случай. Простучал стены. Нашел несколько тайников, три старинных слуховых отверстия, и несколько тайных ходов. Вот насчет последних нужно было с кем-то поговорить. Пока же агент применил древний способ. Перекрыл незаметной щели нитками, чтобы знать, что кто-то пытается проникнуть в комнату. После всех манипуляций самым безопасным местом оказался шкаф. Точнее, гардеробная наследницы. Алинара нахмурился, представляя, что ему выскажет капризная дамочка, когда он попытается ее убедить спать в темной комнате без окон и без кровати. «Если не дура, согласится, а если дура, придется караулить ее всю ночь и жить этот год на стимуляторах». Почти на рассвете телохранитель вернулся к себе в комнату сживал поёк, принял душ, сменил вымозанную лаки одежду и лёг спать. Он был уверен, что к появлению наследницы его разбудят. Так и случилось. В дверь громко постучали, и незнакомый женский голос сообщил, что наследница прибывает. Алинар встал, быстро умылся, собрал волосы в низкий хвост и вышел в коридор. Его дождалась крепкого вида дамочка в местных пестрых шелках, но почему-то на этой пестрой змейке шелк выглядел армейским камуфляжем. «Приказ госпожи Мартеники сказала змейка и провела сканером у рабского ошейника. Приборы пискнули, обмениваясь кодами. На короткий миг... Алинара кольнула надеждой, что это украшение с него снимут. Но нет. Женщина что-то проверила на своем планшете, пощелкала сенсорами и нажала кнопку на изящном золотом браслете с россыпью мелких бриллиантов. Раба ударила током. «Примерно так будет действовать сигнал о помощи от твоей госпожи», уведомила его змейка потом ткнула пальцем в сторону. «Тебе туда! Скоро шаттл!» и ушла.